Протокол номер Х-1. Осталось 0 дней до события. Москва. 0757. 4 августа 2022. Илона, менеджер в международной аудиторской компании, как обычно, едет на работу. На станции метро «Белорусская» она выходит и медленным шагом идет к бизнес-центру на Белой площади, наслаждаясь теплым летним солнцем. Однако, отойдя на несколько метров от вестибиля метро, Она ощущает нечто необычное. Поток людей обтекает замедлившую шаг девушку с обеих сторон. Спешащие на работу люди растекаются по близлежащим офисам и учреждениям на лесной. Поток автомобилей медленно двигается по Бутыровскому валу. Она не может понять, что же именно ее беспокоит. Все выглядит, как и должно, в обычное августовское утро. Но она чувствует что-то неправильное. Продолжая зираться по сторонам и пытаясь осознать причину своего дискомфорта, Илона оказывается у входа в кофейню сети «Эс», расположенную на первом этаже бизнес-центра. Острое желание загасить непонятный внутренний зуд заставляет ее толкнуть дверь и войти в кофейню. Приятный запах жареных кофейных зерен, обычный гомон посетителей и фирменное «Здравствуйте!» от бариста при ее появлении в зале немного успокаивают ее, и она встает в очередь. Перед ней стоит еще несколько человек. Выбирая кофе, девушка краем уха слышит общение кассира, принимающего заказ с посетителями, стоящими в очереди перед ней. Быстрый обмен приветствиями, выбор напитка и имя посетителя, которое пишется маркером на бумажном стакане, чтобы Бористос смог пригласить клиента за готовым кофе, все это сливается в фоновый шум, где Илона разбирает лишь имена Александр, Диана, Наталья, Сергей. Перед ней, наконец, остается лишь один посетитель. Тут Илон обращает внимание на его одежду. Высокий мужчина, стоящий к ней спиной, одет не по погоде. Черный кожаный плащ с капюшоном, полы которого волочатся по полу, протерт явно достался ему по наследству. Тут девушка ощущает странный затлый запах, волнами, исходящими от этого посетителя. Быстрые мысли у нее проскакивают. Наверное, косплеер — доставший дедушке плащ из дальнего сундука, должно быть где-то рядом их слет, заинтригованная этим необычным посетителем, она начинает на свою беду вслушиваться в его разговор с кассиром. «Здравствуйте!» — бодро здоровается кассир по принятому в этой сети регламенту. «Что бы вы хотели сегодня?» «Свежей крови!» — слышится низкий хриплый голос из-под капюшона. Илона вздрагивает от неожиданности, услышав этот дикий заказ, и затаившееся было чувство тревоги просыпается в ней с новой силой. Она пытается успокоить себе мысли, что косплеер заигрался, и сейчас кассир призовет его к серьезности. «Вам большой или средний стакан нацедить?» Деловито интересуется кассир. «В бурдюк. С собой заберу». Слышится в ответ низкий хрип. «И ваше имя?» Кассир берет маркер и откуда-то достает кожаный мешок, приготовившись на нем писать. «Бал». «Кстати, с наступающим событием!» Полностью растерявшись она медленно отходит от высокой фигуры и пятясь идет к двери. Никто не обращает на нее никакого внимания, и Илона стремительно распахивает дверь и буквально вываливается из кофейни. В голове у нее сумбур, ее трясет. Илона ужасает не столько мерзкий заказ высокого косплеера, а сколько равнодушная реакция кассира, обыденно принявшего такое пожелание и непонятно откуда взявшего бурдюк. Немного отдышавшись, она решает выкурить сигарету, чтобы успокоиться. Девушка отходит немного в сторону от кофейни и прикуривает. С первой же затяжкой у нее мелькает мысль. «Наверное, там снимают кино? Или какое-нибудь шоу-розыгрыш?» Немного успокоенная таким вроде бы логичным объяснением, Илона бесцельно скользит взглядом по прохожим, постепенно погружаясь в мысленную проработку рабочих задач на день. За утренней сигаретой она обычно планирует свой распорядок, прежде чем подниматься в офис и начинать рабочий день. Ее блуждающий взгляд вдруг замирает на фигуре мужчины, стоящего у церкви метров в двадцати от нее. На первый взгляд в нем нет ничего необычного, однако ее взор продолжает к нему возвращаться. Девушка, наконец, внимательно присматривается к этому мужчине. Ему лет 45-50. Одет неброско, но аккуратно. Илона внезапно осознает, что же именно ее в нем зацепило. Он стоит неподвижно, будто каменное изваяние, с закрытыми глазами. Правая рука свисает вдоль туловища, левая — в кармане брюк. Эта застывшая поза настолько неестественна, что девушке начинает казаться, что это очень натуралистично выглядящий манекен. Она делает несколько шагов по направлению к этому мужчине, все пристально в него вглядываясь. Внезапно он открывает глаза и смотрит прямо на Илону. Левый глаз мужчины отсвечивает перламутровой белизной катаракты. Девушка всплескивает руками и отшатывается. Ноги становятся ватными, колени противно подгибаются. Пятясь, она отступает назад, пока не упирается спиной в стену кофейни. Сделав несколько глубоких вздохов, она вновь начинает замечать людей, спешащих по своим делам, и не обращающих ни малейшего внимания ни на нее, ни на этого странного мужчину. Стараясь больше на него не смотреть, девушка торопливо тушит сигарету и быстрым шагом идет ко входу в бизнес-центр. Если бы Илона только догадывалась, с чем ей придется очень скоро столкнуться, Она бы ни за что не обернулась. Она бросает быстро взгляд через левое плечо. Мужчина продолжает смотреть на нее. А встретив его взгляд, он резко вынимает левую руку из кармана и взмахивает ей, то ли приветствуя, то ли прощаясь. Не помня себя от ужаса, на трясущихся ногах и тихонько подвывая от страха, Илона вбегает в здание и бегом несется к лифтам. Лишь забежав в лифт и нажав кнопку своего этажа, девушка осознает, что же она только что видела и от чего бросилась бежать. В потертом рукаве черного пиджака избивалась розовато-серая, заканчивающаяся острым шипом щупальца. На протяжении следующих пяти часов, в течение которых Илона едет в кабине, которая, сотрясаясь от ее диких ударов и криков, неуклонно ползет вниз... У нее так и не получается обдумать все обстоятельства, приведшие к этому безумному спуску в бездну. Лишь когда девушка с воспаленным от непрерывного крика горлом и переломанными ногтями на распухших от непрестанных ударов пальцах без сил упадет на пол кабины, она в конце концов осознает, что последний виденный ею жест на неимоверно далекой теперь белой площади был все-таки жестом прощания. Она окончательно убедится в этом, когда, содрогнувшись как в агонии, лифт наконец остановится и медленно раскроет двери. Киев, 15.13, 4 августа 2022. Вероника, журналист одного из новостных телеканалов, находится в служебном микроавтобусе на пути к месту съемки вечернего репортажа на Контрактовой площади. Разморенная августовской жарой, она клюет носом на переднем сиденье, справа от водителя, время от времени открывая глаза и на автомате отмечая текущее местоположение. Позади в салоне тихо бубнит по телефону оператор. Синий миниван пересекает мост Паттона с левого на правый берег и вливается в автомобильный поток, медленно двигающийся на север по набережному шоссе по направлению к почтовой площади. Встречные полосы шоссе, ведущие на юг, почти пусты. Тянусь как по где-то впереди авария, наверное. А в эту сторону езжай не хочу. Как обычно, когда торопишься. Недовольно бурчит пожилой водитель. Бросает быстрый взгляд на Веронику. Ты поспи спокойно. Мы еще минут сорок тащиться будем. Спасибо, что ты меня разморила. Я действительно подремлю немного. Благодарно отвечает Вероника. Прежде чем окончательно взремать, девушка бросает быстрый взгляд на разворачивающееся по направлению движения панораму Днепра. Она делает это вовремя, чтобы увидеть, как небольшой прогулочный катер, встав вертикально на корму, стремительно уходит под воду. «Смотрите! Смотрите! Катер тонет!» Невольно вскрикивает она, тыча пальцем в направлении реки и опуская боковое стекло для лучшего обзора. Водитель немного притормаживает, хотя скорость движения и так не превышает 20 км в час. Сзади слышится шебуршание оператора, судорожно включающего камеру. «Надеюсь, у них есть спажилеты задумчиво произносит Вероника. «Вода теплая? Их любое проходящее судно подберет через 5-6 минут. Хотя я позвоню спасателям на всякий». Она внезапно замолкает и рефлекторно всплескивает руками от ужаса. Девушка отчетливо различает очертания гигантской тени, стремительно уплывающей под водой от почти полностью затонувшего катера. Темный силуэт, издалека похожий на массивную торпеду, быстро скользит на север. А навстречу ему по Днепру неспешно плывет прогулочный теплоход. Прикрыв открытой от ужаса рот правой рукой, Вероника наблюдает, как тень несется прямо на судно и молниеносным рывком сокращает последние несколько десятков метров. Через мгновение удар колоссальной силы подкидывает нос теплохода в воздух, Кораблик на мгновение замирает почти под 45-градусным углом к поверхности воды и затем грузно плюхается обратно в воду. При этом около десятка фигурок вываливается за борт. Несмотря на гул запруженного шоссе, до Вероники доносятся слабые крики барахтающихся в воде людей. Внезапно одна за другой фигурки исчезают с поверхности реки так резко, как будто кто-то жадно засасывает их под воду. Оцепеневшая девушка видит, как теплоход содрогается от еще одного сильнейшего удара в борт под водой ниже ватерлинии и начинает стремительно погружаться в воду. Через 30 секунд после первого столкновения на поверхность реки плавают лишь мелкие обломки. «Вижу! Я ее вижу! Эта штука вверх по течению плывет!» Неожиданно фальцетом вскрикивает оператор из салона микроавтобуса. Его дрожащий голос не оставляет сомнений. Он тоже в ужасе. Ошеломленная чужим страхом, Вероника немного приходит в себя и вдруг ощущает металлический и солоноватый вкус во рту. Она быстро прикасается к губам и видит на пальце жирную красную каплю. Она до крови прокусила нижнюю губу. Усиливающееся жжение немного отрезвляет ее. В голове моментально складывается план действий. «Владимир, нам нужно держаться параллельно этому все время». «Пожалуйста, гоните вперед по встречке. Она почти пустая». Отдает она распоряжение водителю и через секунду добавляет. «Это чрезвычайная ситуация, Володь, и мы должны вести репортаж на ходу, чтобы предупредить людей». Водитель, замевшись на миг, принимает решение и, ничего не отвечая, рывком выворачивает руль влево. Вылетев на встречную полосу, мини-вэн начинает ускоряться. «Олежа, пожалуйста, убери камеру. Мы не сможем с него передавать в эфир на ходу» начинай снимать это на телефон и каждые пару минут сбрасывай видео в редакцию, они там смонтируют. Только, пожалуйста, стабилизируйся, чтобы картинка не тряслась и регулярно включай приближение. Оператор также получает быструю инструкцию. Пока минивэн мчит на север по встречной полосе шоссе, оператор начинает съемку на смартфон, Вероника связывается с редакцией и кратко рассказывает о том, что произошло пару минут назад на реке. Быстро обрисовав ситуацию, Она просит дать срочную новость молнию с 30-секундным видеороликом, уже отосланным оператором. Она также просит объявить в эфир, чтобы в акватории Киева были приостановлены любые передвижения на воде. Катера и теплоходы причалены, а для мониторинга выслан вертолет. Оставив редакцию связываться с городскими властями для организации предложенных ею мер, девушка отключается. Тень под водой между тем все-таки плывет на север рептилии извиваясь, не уходя глубоко под воду, но и не показываясь на поверхности. На изгибах шоссе, позволяющих увидеть больше водное пространство, водитель бросает на реку пару быстрых взглядов. Но метров 10-12! Примерно как городской автобус!» Наконец сцедет сквозь зубы водитель. Помолчав, он мрачно продолжает. «Так целенаправленно рвется к северу? Может, его какой-то шум привлекает?» «Возможно!» «Оно так агрессивно атаковало катер и теплоход!» «Действительно, может, его шум двигателя и привлекает?» Девушка соглашается с наблюдением водителя. Подумав немного, она тихим голосом задает вопрос, ответ на который уже знает, но боится озвучить. «А что, если выше по течению есть что-то особо шумное, что его притягивает?» Не дожидаясь ответа на свой вопрос, она вновь судорожно звонит в редакцию. «Мы знаем, куда оно плывет!» «И где нужно произвести эвакуацию в первую очередь?» Выдыхает она в трубку, не дожидаясь ответа на другой стороне. «Она плывет к речному порту! Срочно дайте эту новость в эфире! Надо убрать всех с воды в первую очередь там!» Однако предупреждение запаздывает. Над тенью резко завихряются буруны, и темный силуэт стремительно вырывается вперед. Пытаясь не отстать, минивэн также ускоряется, и на очередном изгибе шоссе Менее чем в полукилометре впереди показывается речной порт. Вероника видит, как у причала спешно швартуется несколько прогулочных теплоходов, но она понимает, что эвакуировать всех просто не успеют. Расстояние между портом и тенью стремительно сокращается, когда это финальным рывком бросается вперед. Эвакуируемые в экстренном порядке люди на теплоходах и на набережной наконец замечают темный силуэт, стремительно несущиеся под водой прямо на швартующиеся суда. До Вероники доносятся смягченные расстоянием вопли ужаса. К моменту непосредственного нападения микроавтобус находится в сотне метров от порта, и пассажиры минивэна в молчаливом оцепенении наблюдают за происходящим. Один из теплоходов, не успевший подойти к причалу, мгновенно сминается, будто бумажный кораблик, и практически раскалывается надвое. Воздух наполняют вопли десятков людей, мигом оказавшихся в воде. Через несколько секунд второе судно подбрасывает вверх. Оно тяжело оседает, грузно накренившись на правый борт и начинает стремительно тонуть. Вопли превращаются в животный вой обреченных людей, понимающих свою страшную участь. Жуткий удар сотрясает третье судно. У причала царит хаос. Вода бурлит красным а под страшной мешаниной из металла, пластика и еще живых тел стремительно скользит и будто вращается темная тень. На несколько секунд из воды показывается темно-оливковая морда длиной чуть более метра, казалось, целиком состоящая из гигантских челюстей. Не в силах больше наблюдать за этой страшной картиной, Вероника отворачивается. В салоне бледный от ужаса оператор трясущимися руками снимает все на телефон. Через 30 секунд вопли стихают и наступает страшная своей глубиной тишина. Вытерев ладонью выступившие слезы, девушка просит оператора отправить минутную запись потрясающего своей первобытной жестокостью нападения в редакцию. Еще через две минуты вся страна в оцепенении смотрит эту запись в эфире. Эфир сопровождается просьбой связаться с редакцией, если кто-то обладает хоть какой-то информацией происходящим. Еще через пять минут в прямой эфир звонит человек, который представляется палеонтологом. По его словам, морда существа и его размера соответствуют признакам дейнозуха, гигантского крокодила, вымершего в позднемеловую эпоху. Он подчеркивает, что ископаемые останки этого вида никогда на территории страны не обнаруживались, и это существо обитать здесь никак не могло. Еще через несколько минут в эфире идет следующая новость-молния. За последние четыре часа в воздухе резко возрастает содержание кислорода, которое на данный момент достигает уже 24%, поднявшись на умопомрачительные 4%. Этому феномену объяснение дать уже никто не может. она просто физически невозможно. Вероника, посмотрев эфир на планшете, осознает всю ненормальность происходящего. Она немного приходит в себя и пытается проанализировать ситуацию и продумать следующие шаги. Но мысли упорно крутятся вокруг недавнего нападения, и вопли людей эхом отдаются в голове. От тягостных мыслей ее отвлекает звонок из редакции. «Вероника, пожалуйста, поднимитесь на более высокую точку. Э, необходимо заснять город сверху, ну или хотя бы подол и левый берег». Голос выпускающего редактора сбивчив. Он тяжело дышит. Мы получаем многочисленные сообщения о пожарах по всему городу. Скорее всего, это из-за растущего уровня кислорода. Мы хотим показать панораму сверху, если возможно. Вы сможете подняться на смотровую площадку на Владимирском спуске? Хорошо, я поднимусь. Но не на машине. Все движение вокруг порта встало. Владимирский спуск забит. Я пешком пойду. Девушка по привычке формирует план действий в процессе разговора и заканчивает звонок. Затем она обращается к своим спутникам. «Владимир, Олег, мне нужно сделать панорамное видео города сверху, с той смотровой площадки». Она показывает рукой наверх в сторону Владимирского спуска. «Снимать буду на телефон, поэтому камера не нужна. Машину оставим здесь, на обучении. Вы также можете остаться здесь или попробовать добраться домой». «Никуда я не уеду, дочка! Возвращайся скорее, я тебя здесь дождусь!» Водитель настроен остаться, инстинктивно не желая бросать микроавтобус. «Я пойду с тобой!» Оператор бледен, но его голос звучит решительно. Вдвоем они начинают свое восхождение. Несмотря на довольно крутой угол подъема, Вероника не чувствует изнеможения и отдышки по мере движения вверх. Ее посещает мысль, что это из-за более высокого уровня кислорода. Минут через 30 они достигают площадки. Выпускающий редактор оказался прав. По всей северной части города, на правом и левом берегах, видны и мелких пожаров. Город действительно горит. Сделав панорамную съемку, Вероника отправляет запись в редакцию. Буквально через 5 секунд ей снова звонит редактор. Ситуация все ухудшается. Потеряна связь со всем миром. Мы даже не знаем, что происходит в других городах нашей страны. Мобильная связь в городе пока держится, но в любой минуту ожидается ее коллапс. Найдите хоть какое-то убежище, Вероник. Голос редактора срывается. Несколько секунд он плачет в трубку. Я не могу дозвониться до семьи и вряд ли уже смогу добраться домой. Рыдает. Немного помолчав, редактор продолжает. Несколько минут назад нам звонил человек, он представился писателем-фантастом. Он сказал, что происходящее похоже на аномальный временной сдвиг хотя по его словам научно объяснить это невозможно. По его мнению, время перемешалось с целыми эпохами, и мы сейчас наблюдаем явления, соответствующие геологическим периодам прошлого. Он упомянул каменоугольные и меловой периоды. Он также предположил, что манифестации фауны и флоры тех периодов могут повториться. Возможно, тот гигантский крокодил был только первым проявлением, как и этот кислородный всплеск, и он все время упоминал какое-то событие, Он вновь замолкает и шмагает носом. Самое страшное, что мы не знаем, локально или глобально все это происходит. Связь внезапно обрывается. Звонки больше не проходят. Со слезами на глазах Вероника оборачивается, смотрит на оператора. Тот, закрыв глаза и прижав руки к груди, стоит на коленях и молится, монотонно раскачиваясь из стороны в сторону. Девушка окликает его, чтобы возвращаться к минивену, в котором они могут хотя бы закрыться, Однако оператор не слышит ее и продолжает размеренно покачиваться. Внезапно темнеет. Гигантские и сине-черные тучи с невероятной скоростью надвигаются с севера и затягивают весь обозримый небосвод. Вероника устало отходит от оператора, садится на обзорную скамью и вновь смотрит на город. Она инстинктивно понимает, что уходить куда-либо уже нет никакого смысла. Где-то в густом кустарнике, Ниже по склону слышится громкое уханье и шлепание гигантских лап. Из чащи деревьев откуда-то сбоку доносится визгливое рычание. Она продолжает смотреть на город. Слезы застилают ей глаза. Больше нет ни страха, ни ужаса, но лишь недоумение и обиды, что все заканчивается вот так. Позади скамейки раздается громкий треск, и ветер доносит до нее неприятный мускусный запах. Что-то с шумом втягивает в себя воздух, а потом медленно приближается к скамейке, слышно лишь царапание когтя и камень. Бормотание оператора резко обрывается, а через несколько секунд что-то огромное останавливается у нее за спиной и с шумом принюхивается. Последний звук, который регистрирует ее гаснущий слух, это надрывный вой воздушной тревоги, волнами разносящийся над пылающим городом. Алматы, 17.02, 4 августа 2022-го. оператор-комплектовщик на складе курьерской компании, просыпается после дневного сна. Он работает в ночную смену и, утром вернувшись домой, отсыпается до раннего вечера. Протянув руку к прикроватной тумбочке, он щелкает выключателем настольной лампы, однако света нет. Его это не удивляет. Отключение электричества временами случается. Он подносит наручные часы близко к лицу, отмечает про себя время, садится на кровати и протирает глаза. Что-то беспокоит его, но мужчина пока не понимает, что именно. Оренбек оглядывает свою скромно обставленную комнату, пытаясь понять причину своего странного напряжения. Однако в комнате кромешная темнота. Именно в этот момент его будто бьет обухом по голове. Комната погружена во мрак, хотя окна у кровати широко открыты. Он переводит взгляд на оконный створ, несмотря на то, что сейчас ранний вечер, за окном беспросветная мгла. Мужчина, недоумевая, встает и подходит к окну. Действительно, снаружи сплошная темнота. Не горят уличные фонари, нет автомобильных огней, и на небе не видно ни луны, ни звезд. Озадаченно хмурясь, он возвращается к кровати, берет свой телефон с прикроватной тумбочки и разблокирует его. Смартфон работает, однако показывает очень слабую сеть и заряд на уровне 12%. Ринбек пытается связаться с коллегами, однако на его звонке никто не отвечает. Он чертыхается, его руки заметно дрожат. Постепенно страх начинает овладевать им. «Что, черт побери, происходит? Куда все делись?» В сердце, говорит он слух в тот же миг содрогаясь от звука своего голоса. В нем явственно слышится паника. Уже в конец, отчаившись хоть с кем-нибудь связаться, он звонит своей старшей сестре, живущей в северной части города, у военного городка. У них натянуты отношения, но ситуация экстренная, и поэтому он решается позвонить. После первого гудка на том конце кто-то берет трубку. «Алло, это Оренбек. У нас тут электричество вырубили». «Я вот хотел узнать, как у вас со светом?» Начинает он бодро разговаривать, стыдя своего страха, и тут же осознает глупость того, что он говорит. Помолчав и собравшись с мыслями, он продолжает. «Я беспокоился о тебе. Как ты? Как дети?» Молчание в трубке сменяется рыданием, которое в секунду сдувает Саренбека напускную браваду. Рука, сжимающая телефон, белеет от напряжения. Он отчетливо слышит ужас и отчаяние во всхлипах сестры. «Успокойся, пожалуйста, и возьми себя в руки ради своих детей!» Отчаянно и неуклюже он пытается успокоить сестру. «Вы в порядке? Я только проснулся к ночной смене, а тут такое!» «Ты знаешь, что происходит?» Рыдание понемногу стихает, и сестра наконец отвечает. «Аренбек, родной, спасибо, что позвонил!» «Хоть услышу твой голос напоследок!» Вновь плачет. Я уложила детей спать, но мне очень страшно. Я не знаю, что происходит. Склипывает. Где-то два часа назад наступила темнота, мгновенно, будто отрезала. С тех пор ничего не меняется. По радио передают экстренные инструкции для населения, говорят сидеть по домам, закрыть окна и двери. Больше ничего. Снова плачет. Ужаснувшись плачу старшей сестры, Оренбек инстинктивно осознает, что он должен делать дальше. План действий созревает моментально. «Хорошо, послушай меня, пожалуйста. Закрой все двери и окна. Набери воду во всю тару, которую найдешь в доме, а также ванную. Собери весь запас печек и свечей. Снись яркость на телефоне, но не отключай. Надо растянуть заряд, но как можно дольше». Произносит он рубленые слова в трубку, вспоминая инструкции и интонацию своего сержанта во время службы в армии. Помолчав, он добавляет, «Я приду к тебе и детям. Все будет хорошо. Родной, родной мой, не надо так рисковать. Тебе не нужно!» Замолкает и громко рыдает. «Не волнуйся, я дойду Только ровно через два часа выставив окне свечу, чтобы у меня был хоть какой-то ориентир, когда я, предположительно, буду рядом». Не давая больше возможности отговаривать себя, мужчина прерывает звонок и переводит телефон в режим минимального энергопотребления. В течение следующих 15 минут Оренбек готовится к своему походу. Собирает съестное из холодильника, наполняет водой две пластиковые бутылки, находит мощный карманный фонарь, оставшийся у него с армейских времен, и миниатюрный радиоприемник. Наконец он рассовывает по карманам все найденные батарейки для фонаря и приемника. Во время этих сборов в голове крутится присказка инструктора по огневой подготовке. «Тело все вспомнит. Главное действовать». Мысль об армейской службе напоминает ему о последнем элементе снаряжения, и, порывшись в кухонном шкафу, он вытягивает из него большой нож. Перед самым выходом он быстро молится и резко выходит за дверь, как будто опасаясь, что может передумать и не сделать последний шаг за порог. Выйдя на улицу, он оказывается в абсолютной темноте, прорезаемой лишь узким лучом его фонаря. Мгла, будто ватное одеяло окутывает его, скрадывая все звуки. Даже звук его шагов звучит приглушенно. Ориентируясь на мышечную память, Ренбек выбирается предположительно на улицу Пушкина и идет, как ему кажется, на север. Через несколько сотен метров у него вырабатывается определенный ритм движения, И мужчина идет несколько увереннее. Ничто не нарушает абсолютную тишину и мрак, окутавшие как будто весь мир. Ему начинает казаться, что он идет уже несколько часов, а временами у него появляется ощущение, что он стоит на месте. Неожиданно, с резким шипением оживает радиоприемник. На новостной частоте начинается одна из тех экстренных передач, о которых говорила ему сестра. Внимание, внимание. На данный момент не функционирует большинство спутников системы навигации и позиционирования. Потерена связь со всеми самолетами, которые на момент 1501 находились в воздухе. Все воздушное и наземное транспортное сообщение на территории страны приостановлено. Голос диктора срывается, в нем чувствуется страх. После небольшой паузы он продолжает. Также потеряна связь с внешним миром. Мы ловим лишь несколько радиопередач экстренного характера из Китая, Бразилии и Австралии. Эфиры всех других стран молчат. Диктор зачитывает текст с такой тоской в голосе, что у Оренбека сжимается сердце. Просим всех граждан оставаться по домам, слушать радио на этой частоте, закрыть окна и двери и по возможности собраться в одном помещении. Передача закончена, и эфир вновь наполняет белый шум. Он продолжает свой путь в кромешной темноте, терзаемый страхом за себя, сестру и ее детей. Внезапно прямо перед ним, будто из ниоткуда, бесшумно материализуется что-то массивное и приземистое. Сердце подпрыгивает в груди, дыхание спирает от резкого спазма, пульс бешено подскакивает. Рефлекторно отшатнувшись от неожиданной угрозы, Оренбек встает в боевую стойку, резко выхватив нож и со свистом дыша. Несмотря на ощутимо снизившуюся температуру воздуха, он мгновенно покрывается горячим потом, который мигом заливает ему глаза. Проходит 10 секунд, но никакого движения не происходит, на мужчину никто не нападает. Еще 30 секунд. Ничего. Рендек постепенно восстанавливает дыхание и начинает чувствовать боль в мышцах руки, судорожно обхватившей рукоять ножа. Он осторожно наводит фонарь прямо перед собой и видит тот же приземистый силуэт. Внимательно приглядевшись, мужчина чертыхается, выпрямляется и сплевывает. В метре от него стоит брошенная нексия с распахнутыми дверями. Возобновив свой поход, он продолжает временами наталкиваться на покинутые автомобили, которые оставлены прямо на проезжей части. Каждый раз он осторожно освещает салон, нервно сжимая тяжелый металлический корпус фонаря потными от волнения пальцами, опасаясь видеть неподвижные силуэты пассажиров. Однако все попавшиеся ему машины оказываются безлюдны. И он судорожно, выдохнув, двигается дальше. Внезапно с резким шипением вновь начинается радиоэфир. Внимание, внимание, мы получили ряд данных о том, что, это сложно даже прочитать, я скажу проще своими словами, солнца теперь нет, и луны нет, и звезд нет. Диктор с дрожью произносит последние слова. Слышно, как он неразборчиво переговаривается с кем-то в студии. Наш редактор по науке считает, что Земля уже не в Солнечной системе, и сейчас куда-то перемещается. Однако физического объяснения этому все равно нет, и эту гипотезу мы никак не проверим. Заинтригованный последним сообщением, Оренбек бессознательно ускоряется. Он делает несколько широких шагов, когда его правая нога внезапно проваливается в пустоту, и он, судорожно взмахнув руками, падает в бок. Резкая острая боль пронзает правую щиколотку, он невольно вскрикивает, и на несколько мгновений теряет сознание. Оренбек приходит к себе от холода. Застанав, он пытается присесть, но это движение вызывает пронзительную боль в правой ноге. Медленно приподнявшись на локте, он шарит рукой вокруг себя, пытаясь найти фонарь. Нащупав его, включает и направляет луч на пострадавшую ногу, которая, как оказалось, попала в ворык на обочине. Стопа вывернута под неестественным углом, в области распухшей в несколько раз щиколотки. Мужчина ясно осознает, что двигаться дальше он не сможет. Свет фонаря постепенно тускнеет. Вытащив из внутреннего кармана телефон и разблокировав экран, он видит, что заряд на уровне двух процентов. Но беречь его смысла уже нет, и он звонит сестре. Алло, это Оренбек. Я тут немножко задерживаюсь. Но ты за меня не беспокойся, я обязательно приду к вам. «Ты, главное, не бойся!» — скороговорка проговаривает он. «Братик, с тобой что-то случилось? Прости меня, что заставила выйти в эту ночь». Она инстинктивно чувствует, что он в беде. «Успокойся, сестричка, иначе племянников разбудишь. У меня все хорошо, не переживай. Прости, что долго иду, и...» — собирается силами. «Прости, что не смогу быть рядом, когда я и нужен. «Прости, что обидел тебя тогда. Я... я не со зла. Если бы я мог только знать...» — плачет. «Брат...» — тихонько плачет в трубку его сестра. Связь обрывается. Батарея на телефоне полностью разряжается. Он лежит лицом к небу, вернее, к тому месту, где оно когда-то было. Внезапно мужчина чувствует зуд на лице, который все усиливается. Оренбек начинает различать смутные силуэты автомобилей на проезжей части. Приподнявшись на локте, он вглядывается в темноту. И действительно вокруг начинает светлеть. Через несколько секунд светлеет настолько, что мужчина может определить свое местоположение. Он находится на проспекте су Он шел верно в направлении. Если бы он прошел еще километр... Он бы наверняка увидел одиноко горящую свечу в одном из окон, выходящих на проспект. Поток света все усиливается. Теперь все небо лучится светом. Задрав голову, Оренбек видит множество незнакомых ярчайших звезд. Внезапно к горлу подступает тошнота. Во рту появляется резкий металлический привкус. Опустив взгляд на свои руки, мужчина видит, как кожа краснеет и постепенно становится бурой. Он не знает, что это ядерный загар. Радио вновь оживает. Эфир на этот раз прерывают сильные помехи, и можно разобрать лишь отдельные фразы. Внимание! Экстренное всем необходимо спуститься глубже под землю. Если живете рядом с метро, туда. Если нет, спускайтесь с подвалы на глубину как можно глубже под землю сильнейший гамма-излучение определили мы сейчас в центре Млечного Пути из-за неясно события но сейчас только наступает рассвет восходит новая звезда наше новое солнце надежды мне эфир наполняют крики ужаса и отчаяния на востоке величественно восходит голубой гигант заполнив собой треть небосвода оренбек закрывает глаза если бы у людей было хотя бы несколько часов они бы выяснили что эта звезда пистолет в центре млечного пути Три человека, называющих себя провидцами, были подключены к артефакту для создания первых симуляций дня событий. Задокументировав их видение, мы проанализировали то, что они разглядели, или верят, что разглядели, в дымке недалекого будущего. Возможно, они все ошибаются, и переданные ими яркие образы — лишь плод их воображения, ведь ни один образ события не повторился. Все видели совершенно разные картины. А возможно, они все видели различные линии реальности, в каждом из которых событие неизбежно наступит. Или, быть может, у каждого события будет свое, индивидуальное. И что же все-таки пытался донести до нас своими последними словами неведомый диктор в симуляции из Алматы? «Надежды нет» или «все-таки надежды не теряйте». Но мы продолжаем верить и искать ту самую линию реальности, где событие не наступит. Конец симуляции.